Глава 55. Варя. Никогда так паршиво себя не чувствовала. Меня словно размазали, выпотрошили как курицу. Словно ещё пару минут назад была Варя, а теперь нет Вари, осталась оболочка. кое как взяв себя в руки, перевела дыхание и поправив непослушные пряди волос, подошла к умывальнику. Ну и видок у тебя, Варя. А столько мужиков бьётся за твоё внимание, даже странно. И что они во мне только нашли все? Может, наивную невинную дурочку? Умываюсь ледяной водой, и замираю. В голове всплывает разговор, случившийся не далее, как пять минут назад в кабинете директора, и отвращение к самой себе накатывает с новой силой. Что же это значит? Всё, кончено. Доигрались в счастливую семью с Романовским. И смеяться, и плакать охота. Моя жизнь резко остановилась, не зная, какой принимать новый курс поправки не скорректированы. с тобой всё в порядке. Обеспокоенно смотрит на меня Оля, когда я выхожу из уборной. Как ты себя чувствуешь? Всё просто отлично, усмехаюсь я, скидывая пиджак и проходя за коллегой в её кабинет. Дай мне листок, пожалуйста. Сажусь к ней за стол и беру ручку. Руки мелко подрагивают, но на своём решении буду стоять до конца. Варь, может, всё обойдётся? Присаживается рядом, поглаживая по плечу Оля. «Нет, Толь, это жирная точка на моей карьере. Пишу быстро, чтобы скорее отсюда уйти. Поиграла в учительницу и хватит. «Но, Варь. Выйди здесь. Из своего кабинета выходит Игорь Владимирович, рыча в мою сторону и сверкая своим противным хитрым взглядом. Уже ухожу, не беспокойтесь, Игорь Владимирович. Ставлю последнюю точку на листе и поднимаюсь со стула, впихивая ему в руки несчастное заявление. Всего доброго вам. И вылетаю пулей из приёмной, пока меня снова не затошнило от его приторного мерзкого парфюма, который теперь будет сниться в страшных снах. Как нельзя, кстати, Ася у бабушки, и сегодня это мне на руку. Приехав домой, хотя здесь я больше не чувствую себя как дома, квартира Влада снова стала для меня чужой. Долго не раздумывая, собираю вещи. На этот раз мне не обойтись одной сумкой, так как Влад на днях полностью отказался от моей съёмной квартиры. Обложили неприятности со всех сторон, так что и ехать-то, кроме как к бабушке, мне некуда. Напоследок оглядываю спальню, замечаю наши фото в рамке на тумбе. Здесь мы счастливы. Это с очередной совместной прогулки, где нас фотографировала Ася. Пожалуй, я её заберу. Ни к чему фото чужой женщины ему в спальне. Теперь точно всё. Оставляю ключи на крючке в прихожей и захлопываю дверь, перекрывая себе возможность вернуться обратно. Жирная точка. Спускаюсь на улицу, таща за собой чемодан и тяжёлую сумку, и сажусь на лавочку, хватаясь за голову руками. Вот и всё. Такси приезжает довольно быстро. И загрузив пару моих сумок, увозят меня к единственному родному для меня человеку. А в голове всю дорогу то и дело крутится масса вопросов. Как такое могло со мной случиться? Где я что-то пропустила? Как так можно было поступить со мной? Ведь мы договорились, что всё, всё будем рассказывать друг другу. Значит, и правда, запасной аэродром, и правда врал, обманывал и просто вешал лапшу на уши с этим своим дурацким разводом. Миллион вопросов, и ни на один нет ответа. Ни на один грёбаный вопрос. Как можно говорить о любви и тут же участвовать в фотосессии с бывшей женой? Хотя какая она бывшая? Она всё ещё его жена и имеет гораздо больше прав, чем я. Я, наверное, так, для укрепления семейных отношений. Обида жжёт в горле, а глаза застилает пелена из невыплаканных слёз. Варенька встречает меня Ба на пороге дома, под ногами крутится счастливый Васька, виляя хвостом и требуя к себе внимания. Вот только мне вот совсем не до радости. Бабуль, всхлипываю я и тянусь её обнять, бросив эти злосчастные сумки у калитки. Ну что ты, девочка моя, тут же обнимает меня бабуля, и я уткаюсь носом в её плечо, вдыхая родной запах, еле сдерживая рыдания, что рвутся наружу. Всё наладится. Ничего уже не наладится, ба. Давай, проходи. В ногах правды нет. Подталкивает меня в дом и сама идёт следом, приструнив Ваську, который влез вперёд неё. Первым делом, чтобы хоть немного успокоиться, отправляюсь разбирать свои сумки. А после, возвращаюсь на кухню, где бабуля уже разливает ароматный чай по чашкам. Давай, Варюш, чайку попьём. А потом приляжешь с дороги. Устала поди столько ехать, да ещё и на нервах. Ставит передо мной пиалу с клубничным вареньем, а я делаю пару обжигающих глотков. Попьём так попьём. А потом ещё поспим и опять чай попьём. И вообще жизнь моя теперь будет вот такая: ни школы, ни любимого класса, ни работы, ни Романовского. Так и долго ты будешь молчать и всё держать в себе? Вдруг нарушает тишину бабуля. Выкладывай всё, как есть. Будем думать, как быть. Баб, я не хочу говорить об этом, пожалуйста. вскидывай на неё умоляющий взгляд, на что она только хмурится. Нет, Варя. Я тебя знаю. Ты же будешь себя грызть, переживать. От этого только хуже тебе. А вдвоём и подумать можно, как выйти из сложившейся ситуации. Я замолкаю, собирая силами и мыслями, чтобы излить душу, и наконец заговариваю. Меня уволили. Тяжело вздыхаю, крутя в руках кружку. Но «Ну, так это не проблема, верно? Меня уволили, потому что у меня роман с родителем моей ученицы. Варя. Из-за этого не выглядят так, словно жизнь закончилась подталкивает меня к главному ба. Влад, он женат, оказывается. Еле выдавливая из себя царапающие горло слова. Это неприятно, конечно, но он совсем не похож на женатого человека. Снова находится с ответом ба, заставляя меня прикусить язык и поднять взгляд. Да, он не живёт с женой достаточно долгое время, выпалило как на духу. Тут мы с ним пришли к общему знаменателю. Но баб, каково это видеть их счастливую семью на обложке известного журнала. А статья, то, что я там прочитала, это же мерзко. Я словно какая-то Ну, -ка, цыц, шикает бабуля, не давая произнести совершенно нелицеприятное определение. Я покажу тебе, трясёт кулаками. Просто самое обидное, я не пойму, когда меня так закрутило, что я ничего не замечала вокруг себя, вокруг нас. И Ася Она ничего мне не сказала. Они же встречались с Кариной, с женой Влада, и промолчали. Значит, ничего не значит. Ты сейчас себя накрутишь и сама в это поверишь. Невозмутимо говорит бабуля, отмахиваясь. Ты его защищаешь? удивлённо вскидываю брови. Но ба, что ба? Варя, первым делом нужно всё выяснить с мужчиной. Ты же не знаешь, с какой целью от тебя всё скрыли. И Ася, не так просто заставить ребёнка играть определённые роли, тем более когда видно, как она к тебе прониклась. Я даже думать об этом не хочу, упираюсь я. оно и видно, усмехается женщина. Нужно говорить и только. Ты меня удивляешь, ба, восклицаю я и резко поднимаюсь со стула. Ой, меня качнуло в сторону, и я снова оседаю обратно. С этими нервами у меня уже земля из-под ног уходит. Прикладываю ладонь к холодному лбу и закрываю глаза. Ох, Варенька, бабуля мягко улыбается. Я не назло тебе, или твоим мыслям на стороне Влада. Понравился он мне, не скрывала от тебя этого. Я чувствую, что именно с ним ты будешь как за каменной стеной. Всего с меня хватит. Поднимаюсь снова, но уже спокойнее. Спокойной ночи. И надеюсь, что завтра ты мне и слова не скажешь обо всём этом. Выхожу из кухни, направляясь в свою комнату. Переодеваюсь в свою пижаму и забираюсь под одеяло, укутываясь в кокон, знобит так, что начинают постукивать зубы. Руки леденеют, и так сейчас не хватает тепла, тепла, что каждую ночь мне дарил Влад. Но при мыслях о нём перед глазами появляется тот самый журнал, на котором была изображена счастливая семья. Большой заголовок всоединения семьи Романовских в момент выбил почву из-под ног. Разочаровано. Разбито. Планы на ближайшее время выспаться наконец и забыть, забыть всё то, что казалось мне счастьем.